Глава шестнадцатая. Раздался мягкий щелчок, связь исчезла, и аудиопоток оборвался. Грузовой отсек погрузился в тишину. Сгромоздившись теперь уже на пустые ящики, Крес огляделась. Зола напряженно смотрела на пустой экран. Волк, скрестив руки на груди, нервно постукивал пальцами. Ика уткнулась в портскрин, лежавший у нее на коленях, и пыталась вычислить следующий ход. Последний час они с Крес развлекались игрой. Он сделал это. Пробормотала Зола. «Конечно, сделал», – отозвала Сика, не поднимая глаз. Мы не сомневались. Повернувшись спиной к экрану, Зола лениво почесала запястье. «Восьмое – это гораздо раньше, чем я рассчитывала. Уверена, что правители Земли начнут отбывать на Луну в ближайшие сорок восемь часов». «Ну и хорошо», – подал голос Волк. «Ожидание сводит меня с ума». «Нет», – подумала Крис. «С тебя сводит разлука со Скарлетт». Но никто ничего не сказал. Возможно, ожидание всех сводило с ума. «Шут на один!» – воскликнула Ика и, сияя, протянула портскрин Крес. «Король на Б4, и я собрала все рубины», – тут же ответила Крес. Ика замерла, глядя на экран. «Как это у тебя получается?» Крес ощутила прилив гордости, хоть и сомневалась, что подобными достижениями стоит гордиться. «Я играла в эту игру на спутнике, когда мне становилось скучно. А скучала я часто. Но ведь мой разум превосходен. Я всегда играла против компьютера, если тебя это утешит». «Не утешит», — иконаморщила нос. «Я хочу тот бриллиант». Пристроив портскрин на коленях, она сжала в кулаке косички, собранные в хвост, и снова погрузилась в раздумья. Зола кашлянула, чтобы привлечь внимание Крес. «На луну отправится целый флот». «Нам надо узнать, на каком именно корабле будет Кай». Крес кивнула. «Я смогу это выяснить?» «Наш план сработает», — сказал Волк с такой мрачной уверенностью, словно хотел, чтобы и план был в курсе. Он расхаживал между кубриком и лазаретом. Они золой нервничали, и это беспокоило Крес больше, чем что-либо еще. Это их единственный шанс. Либо у них все получится, либо все пойдет прахом. «Королева на А-12». Мысли Крес не сразу вернулись к игре. Но Ика сделала ход, которого она от нее и ожидала. Так же поступил бы и компьютер на борту спутника. Крес пожертвовала шутом и продолжила внедрять вора по всем направлениям, собирая потерянные изумруды. И в конце концов, выиграть Ика не помог бы даже бриллиант, за которым она с таким азартом охотилась. «О, почему я этого не увидела?» Ика расстроенно оттолкнула портскрин. Эта игра никогда мне не нравилась. «Обнаружен челнок», — сообщил монотонный голос Рэмпиона. Кресс подскочила, каждый мускул ее тела напрягся. Капитан Торн бросит разрешение на стыковку. Пароль подтвержден. Капитан Король. Кресс выдохнула с облегчением. Ни один вражеский корабль их не заметил, и Торн вернулся. Тревога, точившая ее изнутри с тех пор, как Торн Кай покинули Рэмпион, растворилась. «Стыковку разрешаю», – объявила Зола, и в ее голосе тоже слышалось облегчение. Она скрестила руки на груди. Первый шаг сделан. Кай вернулся на землю. Свадьба перенесена на луну. Торн вернулся целым и невредимым. Она качнулась на каблуках, сдвинула брови. «Не могу поверить, что все прошло гладко». «Уверен, ты скажешь то же самое, когда взойдешь на трон», – выркнул волк. Зола усмехнулась. «Возможно. Ладно, все» она хлопнула ладонями, приступаем к последним приготовлениям. Кресико, вы отвечаете за окончательные правки видеообращений. Волк, ты. Дверь люка в нижний отсек распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Торн сбежал по лестнице и сразу набросился на Золу, которая испуганно отступила. Ты выкрасила мой корабль! кричал он. Как? Почему ты это сделала? Зола открыла рот от изумления. Она явно была к этому не готова. О, эм, она оглянулась на крес, волка и ика, словно ища их поддержки. Я думала, о, ну, это было уже давно. Наверное, стоило тебе сказать. Сказать? Ты вообще не должна была, не должна была красить чужой корабль. Ты хоть знаешь, сколько я рисовал ту девушку на носу? Зола прищурилась. Судя по тому, как точно и детально ты ее изобразил, думаю, минут десять. «Пятнадцать?» — Торн мрачно на нее смотрел. «Ладно, прости», — сказала Зола. «Но корабль был слишком узнаваемым, а он ведь в розыске». «В розыске? Это ты в розыске, и он в розыске!» Торн тыкнул пальцем волка. «Икрес, мы все в розыске!» «А я тоже?» — спросила Ика. «Я хочу, как все!» Торн закатил глаза и поднял руки. «Ладно, прекрасно. Все равно это не мой корабль, да?» Прорычал он и вцепился в свои волосы. «Могла бы хоть предупредить. У меня чуть сердце не остановилось. Я ведь подумал, что отправил запрос не тому кораблю». «Ты прав. Такого больше не повторится». Зола нервно улыбнулась. Но как все прошло?» «Прекрасно. Просто великолепно». Торн отмахнулся от ее вопроса. не взирая на мое врожденное предубеждение против всех этих государственных деятелей, твой император начинает мне нравиться». Зола подняла бровь. «Даже не знаю, радоваться мне или начинать волноваться». Крес прикусила щеку, чтобы не рассмеяться. Она чувствовала, что Торну было не по себе с тех пор, как Кай оказался на борту, ведь император в любом случае круче капитана. А еще она заметила, что в присутствии Кая Торн даже держится прямее, как будто, возможно, неосознанно хочет произвести на него впечатление собой, кораблем и своей командой. Торн бросил куртку на ближайший ящик. «Было в моё отсутствие что-нибудь интересное?» Впервые его взгляд метнулся от Золы Кека и остановился на крес. Торн посмотрел на неё так неожиданно и внимательно, что она сразу разволновалась и принялась рассматривать металлическое покрытие стен. «Свадьбу перенесли на другой день и в другое место», — сказала Зола. «Она состоится в Артемизии 8 ноября». А обе коронации еще два дня спустя, когда на Луне будет восход солнца. Брови Торна поползли вверх. Похоже, он времени не терял. Что-нибудь еще? Ливана согласилась прекратить огонь, добавил Волк. Но мы все еще ждем, когда это произойдет. Крес обыграла меня в рудокопа. Вклинилась в разговор Ика. Торн кивнул так, как будто эти сообщения были для него одинаково важны. Крес просто гений. Она густо покраснела. Гораздо легче было скрывать свою влюблённость когда он не видел, как часто она на него смотрит и вспыхивает от каждого случайного комплимента. «Да, но я-то андроид!» – возразила Ика. Торн рассмеялся. Он уже забыл, что пять минут назад был в ярости, что его корабль перекрасили. «Почему бы вам не сыграть в атаку андроидов? Может быть, тебе удастся держать верх?» «Или в сопротивление роботов?» – предложила Зола. Торн щелкнул пальцами. «Точно! Качество, проверенное временем!» Его глаза блестели, и сам он излучал спокойствие и уверенность. Обычно в такие моменты и Крест чувствовала себя более спокойной и уверенной. Просто от того, что он рядом. Такой отважный, умелый и... Он снова посмотрел на нее. И она снова отвела взгляд. «Глупая, глупая, глупая!» Ей хотелось спуститься на палубу с челноками и выпрыгнуть в открытый космос. «Пора начинать», — сказала Зола. «Собирайте все, что нам понадобится, и готовьте корабль к выходу на промежуточную орбиту». «То есть к тому, что мы его покинем», — уточнил Торн уже не так беззаботно. «Я отладила настройки, которые позволят кораблю функционировать максимально эффективно в отсутствии экипажа. Все будет хорошо». «Ты знаешь, что это не так. Бескрес, крес, подавляет сигналы, рэмпион быстро обнаружат и конфискуют». Зола вздохнула. Это риск, на который придется пойти. Как насчет того, что когда я стану королевой, то запущу руку в королевскую казну и куплю тебе новый корабль? «Я не хочу новый», – сердито посмотрел на нее Торн. Всем было жаль покидать Ремпион. За то короткое время, что они провели на его борту, он стал для них настоящим домом. «Слушай, Торн», – сказала Зола тихо и словно нехотя, «тебе не обязательно лететь с нами». «Отвези нас к Каю, и можешь возвращаться на Рэмпион. Мы никогда тебя не выдадим». Она глубоко вздохнула. «Вообще-то это касается всех. Вам не обязательно быть со мной. Я подвергаю вас большой опасности. Вы ведь не знали, на что идете, когда последовали за мной. Живите как прежде. Я не стану вас удерживать». «Волк, Крес, для вас обоих возвращение на Луну равносильно смертному приговору». Ика... Ика подняла руку. «Тебе, кажется, нужна системная отладка». «Даже не надейся, что я тебя оставлю!» Торн усмехнулся. «Она праба Очень мило, что ты о нас беспокоишься, но одна ты не справишься». Зола не стала спорить. Крес молчала, гадая, неужели ее одну соблазнило предложение Золы, пусть даже на миг. Возвращаться на Луну почти наверняка означало идти на верную смерть. Особенно для пустышки, которую должны были убить уже несколько лет назад. Подрывать безопасность Луны из космоса – это одно но заявиться в Артемизию – настоящее самоубийство. Но Торн верно заметил, они нужны Золе, все они. Крест закрыла глаза и напомнила себе, что она должна быть храброй. «Кроме того», – добавила Ика, – «наш капитан все еще в розыске, за него обещана награда». Все засмеялись, Крест слабо улыбнулась, но когда открыла глаза, то увидела, что Торн не смеется. Он даже как будто расстроился. Говорят, что правильные поступки – сами по себе награда. В грузовом отсеке стало тихо. Между ними снова возникло напряжение. Нервно рассмеявшись, Торн добавил, «Но те, кто так говорит, обычно умирают в нищете, так что кому до них есть дело?» И взревел, «Эй, бездельники, за работу!»